что разрешалось ее уставом. Разъяренный Картуш решил примерно наказать его. 4 июля 1721 года дом хозяина Кабачка осадили, разграбили и сожгли. Самому хозяину, по счастью, удалось спастись. Он позвал полицию, а Картуш потерял 15 человек в этой авантюре. Семь было убито, 8 — ранено. Среди них был и его дядя Антон, давно примкнувший к банде, привлеченный огромной добычей своего племянника. Но в банде был не только дядя, но и его сын, двоюродный брат Картуша. Пьеро был приятный юноша, не очень, правда, ловкий. Своего отца он обожал. Узнав о том, что отец схвачен, он почти потерял рассудок, так как хорошо представлял, что сделают с ним палачи. Картуша охватил страх не выдаст ли его Пьеро, чтобы освободить отца. Поэтому однажды ночью он увел кузена в глухое место, в квартале Монпарнас в то время это была деревня, и, достав свой знаменитый английский пистолет, произнес. «Мне очень жаль, старина, но я не могу поступить иначе». И без колебаний выстрелил в спину Пьеро, а потом похоронил его в куче навоза. Несмотря на охвативший его страх, Картуш не мог допустить, чтобы его звезда померкла. Он слишком горд. Его слушались беспрекословно, так и должно оставаться впредь. Малейшее неверное слово, самое легкое подозрение, и он убивал или запугивал. Страх охватил всех членов шайки, даже самых старых друзей Картуша. Его старый товарищ Болье пытался вразумить главаря. «Ты выдумал измену, Людовик, но ты доведешь до настоящей измены. Теперь люди слишком боятся тебя». «Они никогда не будут бояться достаточно. Настоящему главарю подчиняются без разговоров». Лишь Мария Антуанетта могла бы повлиять на мужа, но в отношении ее приказ был строг. Она должна оставаться в стороне. Если бы кто-нибудь осмелился потревожить ее покой, он имел бы дело с самим Картушем. Да о многих преступлениях она просто не знала. Ей было известно, что он вор, но благородный, нечто вроде Робин Гуда, отнимая у богатых, отдает нищим. Картуш об этом знал, но он так дорожил наивной любовью своей жены. Для юной возлюбленной он почти Господь Бог и должен им оставаться. Горе тому, кто очернит светлый образ, который Мария Антуанетта носит в своем сердце. Как вы догадываетесь, Картуш совершенно не помнил о Жанетон Венере и о ее яркой любви, соединявшей их многие годы. Она так и осталась в шайке и выполняла разные поручения. Для него женщина всегда находила время улыбнуться, пошутить. Он даже позволял поцеловать себя, если Картушу взбредет такое в голову. Но Жанетон просто ждала своего часа. Дюшатле, ставший ее любовником, обещал ей, что этот час скоро придет. «Картуш потерял уверенность в себе. Он теперь боится», — говорил он. «Вот увидишь, скоро он нас бросит и удерет со своей блондинкой. Надо его схватить внезапно и как можно скорее». Вот почему однажды вечером Жанетон и Дюшатле навестили майора Пакома. «Каждый вечер, — сказала она, — он меняет место ночлега. Надо установить наблюдение в разных местах». «Было бы лучше, — возразил Паком, — если бы нам просто указали место его очередного ночлега». «Он часто бывает в кабачке пистолет, что в Ментиль-Фонтане», — вступил в разговор Дюшатле. «Но, черт побери, не каждый вечер. Он пойдет туда завтра» пообещала Жанетон. «Он во мне не сомневается. Если я назначу ему свидание, он придет. Вам останется только сделать свое дело». «Если ты сделаешь хорошо свое, за нами не заржавеет», довольно улыбнулся майор и добавил. «Ну, а если нет, то этот красавчик встретится с палачом досрочно. Мы уж проследим». Жанетон ничего не сказала, Но все поняла. Значит, Дюшатле просто спасал свою шкуру, а вовсе не помогал ей отомстить. Ну что ж, Картош умрет. Ей невыносимо было думать, что он жив.